назначили крестьяна Перьена. Позднее он станет одним из обитателей таинственного острова в Средиземном море, но об этом речь впереди. В красноморской экспедиции Кусто принял участие еще один пионер аквалангистики Фредерик Дюма. Он был экспертом-консультантом при Преконтинента-2. Медицинскую службу возглавил профессор Жак Шуто. В гостях у жителей подводного городка побывала и жена Кусто, Симона, тоже отличная аквалангистка. Симона и жака Ив Кусто отметили на дне моря 26-летие своего супружества. По этому случаю морскую звезду доставили в специальном герметическом контейнере традиционный пирог, приготовленный корабельными кулинарами, и шампанское. Симона Кусто была полноправным членом экспедиции. Целых пять месяцев от первых приготовлений в Красном море до последнего часа при Преконтинента-2 провела она на борту Калипсо, деля все радости, тревоги и невзгоды покорителей глубин. Симона помогала по хозяйству, поддерживала, как отметил ее муж, светские отношения с местными властями, помогала врачам, ухаживала за теми, кто за ним мог. К слову, работала со всеми наравне. Незадолго до окончания экспедиции, очень усталая и сильно похудевшая, она спустилась в большой дом, чтобы отдохнуть. Пять дней прожила эта обаятельная и отважная женщина в подводном городе, ни в чем не отставая от океанавтов-мужчин. Работала среди коралловой чащи, бесстрашно пускалась в подводные страны. К этой компании время от времени присоединялись связные, Они доставляли термосы с пищей, фрукты, почту и запасные детали. Тут же со своими кинокамерами и Юпитерами в герметической упаковке, которые, впрочем, требовались далеко не всегда, сновали аквалангисты-операторы из группы ГУПИ. Медицинские наблюдения за океанавтами возлагались на доктора Бурда, который ежедневно посещал подводный город на рифах. Его бдительность немало докучала океанавтам, но приходилось безопытно подчиняться всем требованиям подводного эскулапа В свободное время бурт присоединялся к товарищам, не отказываясь ни от какой другой работы под водой или на палубе кораблей. Воды Красного моря настолько чисты и прозрачны, что днем с поверхности были прекрасно видны подводные дома Преконтинента-2, стоящие на дне атолла. Можно было разглядеть и океанавтов, плавающих или работающих среди кораллов, похожих на яркие кусты цветов. Чтобы отличить жителей подводной деревни от остальных участников экспедиции, это было особенно важно при съемках фильма и наблюдениях, все члены экипажа Преконтинента-2 облачались в серебристые гидрокостюмы. Столь же красивые и элегантны были наряды остальных, но они были другого цвета. Конечно, не возбранялось пользоваться и более облегченным туалетом. Вода в Красном море очень теплая, но все же, работая по целым часам в море, лучше было одеться потеплее. К тому же костюмы уберегали океанавтов от шипов ядовитых рыб, от всевозможных уколов и порезов, ран, наносимых донными позвоночными. Металлические, уютно обставленные комнаты большого дома не вызывали нареканий его жильцов кубриках и кают-компании все было устроено очень удобно и просто. Стены, пол, потолок обиты темной бархатистой драпировкой. Бытовым принадлежностям подводного дома могла бы позавидовать самая образцовая домашняя хозяйка. Умеренная температура поддерживалась автоматически. Однако искусственный климат не всегда соответствовал желаниям океанавтов. Иногда становилось душно, Много хлопот доставила излишняя влажность воздуха. Вновь и вновь возникали короткие замыкания в электроприборах. Как и во времена Диогена, океанавты имели четко налаженную связь с оставшимися наверху. Даже если временно нарушалась телевизионная линия, океанавты не оставались без присмотра. Включался телефон. Один вид связи постоянно дублировался другим. Шло генеральное сражение за право и возможность владения континентальным шельфом, и команда Кусто делала все, чтобы оправдать надежды, связанные с преконтинентом. Океанавты с преконтинента, подобно подводным жителям Марсельской бухты, могли спускаться в море почти вдвое глубже, чем их товарищи, связные и кинооператоры, жившие на кораблях.